Весело было пить из плошкой чаши теплое красное вино с водой. И стало еще веселее, когда священник, откинув рясу и взяв их обе руки в свою, повел их при порывах баса, выводившего Исаии Еликуй, вокруг аналоя. Щербатский И Чириков, поддерживавшие венцы, путаясь в шлейфе невесты, тоже улыбаясь и радуясь чему-то, то отставали, то натыкались на венчаемых приостановках священника. Искра радости, зажегшаяся в ките, казалось, сообщалась всем бывшим в церкви. Левину казалось, что и священнику, и диакону так же, как и ему, хотелось улыбаться. Сняв венцы с голов их, священник прочел последнюю молитву и поздравил молодых. Левин взглянул на Кити, и никогда он не видал ее до сих пор такою. Она была прелестна тем новым сиянием счастья, которое было на ее лице. Левину хотелось сказать ей что-нибудь, но он не знал, кончилось ли.